Правило 20. Положение сумки или портфеля. Ответьте себе на следующие вопросы. Во время деловых встреч вы обращаете внимание, куда ставить свои сумки или портфели участники встречи? Если да, где чаще всего они находятся? Куда вы обычно ставите свою сумку или портфель во время внешних деловых встреч? Куда вы обычно ставите свою сумку или портфель в кафе или ресторане? Бывает, что вы носите сумку или портфель на плечевом ремне? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Я получила приглашение на закрытое деловое мероприятие. Встреча проходила летом на территории гольф-клуба. После завершения работы нашей сессии поступило предложение сделать коллективную фотографию. И когда по просьбе фотографа мы встали в определённой части незастеклённой веранды, я заметила, что почти все участники держат в руках сумки и портфели. Фотография была сделана не во время посещения какого-то объекта, когда группа в движении и сумки необходимые аксессуары частью образа. Фон фотографии показывал, что люди находятся на приватной территории, где нет явного риска нападения на них недоброжелателей, которые охотились бы именно за сумками присутствующих. И в этот момент сумки не были неотъемлемой частью образа. Поэтому во время фотографирования В том числе, когда делается групповой снимок, постарайтесь быстро оценить ситуацию. Если вы находитесь в безопасном месте, не держите в этот момент в руках свою сумку или портфель. Несколько лет назад на церемонии награждения, во время проведения крупного мероприятия, на сцену был приглашён лауреат в одной из номинаций, чтобы получить по заслугам. Этот господин поднялся на сцену с объёмной сумкой и репортёр на плече. Даже если человек так любит свою сумку, что не готов расстаться с ней ни на минуту, в такой ситуации это было бы желательно. Во время деловых встреч мужчинам рекомендуется ставить сумку или портфель на пол справа или слева от своего стула или кресла, даже при наличии рядом свободных мест. Дамы могут поставить свою сумку на сиденье соседнего свободного стула или кресла. Если все места заняты, также на пол Не ставьте сумку или портфель на стол, на подоконник, не держите на бёдрах, кроме поездки в транспорте, а также не вешайте сумку на ручку или спинку стула или кресла. Эти общие рекомендации относятся к поведению как в офисных помещениях, так и в ресторанах и других общественных местах. О положении сумки или портфеля во время посещения кафе или ресторанов хотел бы сказать ещё несколько слов. При проведении делового завтрака или обеда, перед тем как занять место за столиком, следует выбрать подходящее место для этих аксессуаров. Во многих ресторанах вам предложат специальную низкую подставку. В случае отсутствия такой подставки, руководствуйтесь общими правилами. При проведении делового ужина существует вечерний нюанс. В некоторых ситуациях присутствующие дамы могут быть одеты более торжественно и прийти не с сумкой делового стиля, а с клатчем или вечерней сумочкой другой формы. В этом случае рекомендуется поставить сумочку за спиной или сбоку на сиденье своего стула или кресла, но никогда не класть на стол, какой бы красивой и небольшой она ни была. Если клатч менее турный, его можно положить на бедра под салфетку. Контролируйте положение сумки или портфеля, чтобы они не мешали окружающим, и помните, что за оставленные без присмотра ценные вещи администрация ответственности не несёт. Основные рекомендации. Мужчинам рекомендуется ставить сумку или портфель на пол рядом со своим стулом или креслом. В деловой обстановке дамам рекомендуется ставить свою сумку на сиденье соседнего стула или кресла. Если все места рядом заняты, на пол В кафе или ресторане поставьте свою сумку или портфель на специальную низкую подставку. Во время делового ужина дамы могут поставить вечернюю сумочку на сиденье своего стула или положить миниатюрный клатч на бёдра под салфетку. В безопасном месте не фотографируйтесь с сумкой или портфелем в руках или на плечах. Практикам Посмотрите предложения на сайтах интернет-магазинов и посетите несколько традиционных магазинов с целью изучить ассортимент сумок и портфелей делового стиля. Возьмите вещи в руку, оцените, подходит ли она вам по форме и размеру, удобно ли имеющееся отделение, надёжно ли закрывается. Сформулируйте требования к желаемой модели. Купите подходящую вам сумку или портфель и запланируйте такую покупку, установив срок. Если сумка или портфель окомплектованы съёмным плечевым ремнём, откажитесь от этой детали, чтобы сохранить форму пиджака или жакета. Тем, кто носит на плече рюкзак, рекомендуется регулярно отпаривать вещи. В течение 3 недель сформируйте привычку во время деловых встреч контролировать положение своей сумки или портфеля.